ругали друг друга давно умершие люди их зловещая загробная перебранка опять возвращала Николаю Петровичу в кругу его безвыходных мыслей всё то, что волновало умерших писателей, что прежде волновало и его самого, в сущности это было одно и то же, теперь не могло его интересовать больше, чем замысловаты и шахматные комбинации интерес к этому надо было в себе вырабатывать, и люди, по его мнению, действительно вырабатывали в себе ко всему этому интерес, становившийся со временем из искусственного естественным, совершенно так же, как шахматная доска понемногу всё вытесняет в уме профессиональных шахматистов. Для Николая Петровича настоящей жизни в этом уже не было и не могло быть. Настоящая жизнь могла быть и в другом и они беспрестанно напоминали Николаю Петровичу куранты их музыка становилась для него значительнее с каждым днём порой она точно освобождала его из тюрьмы сначала он это приписывал своему болезненному состоянию потом мысли его изменились быть может то о чём говорила музыка тоже было обманом но всё остальное было обманом наверно Еценко всегда ждал боя часов, и всегда этот бой заставал его в расплох. С жадным любопытством он вслушивался в музыку КольсЛавин. Она замирала слишком быстро. Иногда ему казалось, что ещё одна минута, и он всё понял бы. Он сам не знал, что именно. А может быть, для меня и куранты просто соломинку утопающего. изредка спрашивал себя Ефценко и тогда чувствовал в душе совершенной холод. Однажды после обеда под вечер летом в камере было светло часов до 6, Николай Петрович, сидя под окном, читал Шопенгауэра Опне за призраками и за всем, что с этим связано. Одна страница в этой работе поразила Николая Петровича, Шопенгауэр говорил, что вера в призраки свойственна всем временам, всем народам, всем людям, быть может, ни один человек не свободен от неё совершенно. Еценко знал, что Шопенгауэр человек неверующий, саркастический и злобный. В той же книге были ядовитые насмешки над религиозными людьми, над духовенством, над Библией. Тем более удивил Николая Петровича тон, в котором немецкий мыслитель говорил о призраках. Шопенгауэр, по-видимому, в них верил и даже не считал совместимым со своим достоинством опровергать то, что он называл скептицизмом невеждь. Николаю Петровичу снова вспомнились его собственные мысли о призрачности мира, дочитав работу до конца. Он опустил книгу на колени и долго сидел неподвижно, думая о самых странных предметах. Стало темно, Еценко всё продолжал так сидеть. В маленьком окне у потолка показался хвост большой медведицы. Внезапно Николаю Петровичу представилась жизнь на звёздах, где быть может, ему суждено встретиться с тенью Наташ. Он думал об этом долго и вполне реально. Вспоминая прочитанные когда-то научно-популярные статьи по астрономии, он стал даже себе представлять, какова может быть обстановка там, где встретются их тени. Кажется, учёные признают существование на Марсе атмосферы. Какие-то ледники там образуются, потом в жаркое время они тают. Николаю Петровичу вдруг опять вспомнился царский сад в Киеве, где он весной гулял с Наташей после свадьбы. Потоки, нёсшиеся вдоль сада вниз по Александровской улице, он вдруг вздрогнул и опомнился. Кажется, я в самом деле схожу с ума, подумал Николай Петрович. Глава 7. Слово осложнение произносилось в Киеве постоянно и приобретало всё более таинственный смысл. Весь город говорил, что очень серьёзные осложнения неизбежны в самом близком будущем. Одни говорили это озабоченно, другие скорее радостно, но ни те, ни другие не могли бы объяснить, о каких осложнениях собственно идёт речь.